Глава 6. Земля. Россия. На следующий день, после официального открытия регенерационных центров, представители компании «Ладога» и правительства России сделали совместное заявление. В нем был оглашен черный список персон Нонграта из наиболее одиозных американских политиков, открыто выступавших против России. Также туда вошли и те, кто в свое время активно работал над развалом СССР, и современные российские правозащитники, ратовавшие за ликвидацию российской армии и западный контроль над Россией. Всем им и их родственникам было отказано в допуске к регенераторам. Все российские граждане получали бесплатный допуск к ним, правда в порядке очереди, зависящей от тяжести заболевания. Иностранцы должны были платить 10 тысяч евро за сутки использования медкапсулы. Причем для них было два потока. Первый, где все, кто хотел пройти в них лечение, подавали анкету с диагнозом своей болезни. И потом уже наши операторы решали, в какой очередности они будут идти, в зависимости от тяжести их заболеваний. Второй поток был для тех, кто мог оплатить льготную очередь. Это было в основном для миллионеров, так как там стоимость лечения уже превышала миллион евро. Разумеется, это вызвало новые океаны помоев, вылетых на Россию в целом, и компанию «Ладога» в частности. Впрочем, им было от этого не холодно и не жарко, как сказал на это Приходько. «Собака лает, ветер носит, а караван идет». Российские правозащитники преподносили это как рычаг давления и преследования на них. В ответ на это пресс-секретарь Ладоги заявил, «Вы так рьяно ратовали за права личности, право свободы слова, святости частной собственности, что мы решили последовать им. Согласно вашим же утверждениям, частная собственность священна, и ее владелец волен ей распоряжаться так, как ему хочется». Вы своего добились, вы победили. Согласно вашим утверждениям, никто не может заставить владельца частной собственности делать что-либо против его воли. Поэтому вы не имеете права заставлять нас делать что-либо с нашей собственностью против нашего желания или оказывать различные услуги лицам, которые нам не нравятся. Это следует из ваших же утверждений. Вы не нравитесь нам. И мы, согласно вашим же требованиям о свободах, имеем полное право отказать вам в этом. Мы не государственное предприятие и сами решаем, кого нам лечить, а кого нет. Тысячи людей, имевших неизлечимые болезни и нуждавшихся в срочной трансплантации и просто инвалиды с огромной надеждой, следили за всем, что творилось вокруг открывшихся регенерационных центров. Предвидя массовое появление различных аферистов по телевидению и радио, а также в газетах, непрерывно сообщали, что работники центров сами выбирают очередность пациентов и никакие фирмы для ускорения очереди не создают. Все они являются мошенниками и большая просьба тут же сообщать о них в свои отделения милиции. Был создан интернет-сайт, на котором можно было зарегистрироваться и увидеть номер своей очереди. Впрочем, некоторые аферисты все же попытались выдавать себя за сотрудников регенерационных центров, но всех их довольно быстро переловили. Было начато строительство еще десяти подобных центров в других городах, и их должны были ввести в строй через год. Конечно, ходили различные слухи, Но в целом народ был доволен политикой властей. Развитие новых технологий и приток в страну денег снизил уровень безработицы и позволил поднять зарплаты госслужащим, особенно учителям и врачам. Для них минимальная зарплата поднялась до 35 тысяч рублей. Америка, Вашингтон. В одном из закрытых частных клубов Вашингтона собрались несколько джентльменов по весьма важному поводу. Это были люди, которые не стремились на всеобщее обозрение. В основном о них знал только весьма ограниченный круг лиц. Причиной их внеочередного экстренного собрания были последние новости из России. Весь последний год они получали оттуда известия, которые их не радовали, Однако появление в России нового вооружения и регенерационных центров стало последней каплей. Заседание клуба открыл Джонатан Морган. Добрый день, джентльмены. Как вы уже знаете, последние новости из России для нас крайне неприятны. Мы стремительно теряем там свои позиции. Если экстренно ничего не предпринять, то Россия в скором времени вернет себе свою прежнюю позицию в мире – как супердержава. Мы ни в коем случае не можем этого допустить. Сейчас русские стремятся максимально сократить экспорт сырья и увеличить готовую продукцию. С учетом ненормально большого количества у них революционных ноу-хау, мы рискуем потерять большие рынки сбыта наших товаров. Нам грозят очень большие убытки. Поэтому нам необходимо срочно принять решение о противодействии русским. Мы можем надавить на их президента. К сожалению, нет господин Ротшильд. Он даже перед этим вывел все свои средства из наших банков в немецкие и швейцарские. Тогда надавить на немецких и швейцарских банкиров? Мы уже пробовали это сделать, но они отказались. У нас не остается рычагов давления на власть в России. Купленные нами чиновники последовательно снимаются со своих постов, а на их места приходят новые, которые категорически не идут с нами на контакт. Мы стремительно теряем свои позиции в России. «Что мы можем предпринять в ответ?» – спросил молчавший до этого мистер Симпсон, представлявший крупнейшие банки Англии. Единственный выход, который нам предложили наши аналитики, это устранение русского президента. Другого выхода, господа, у нас нет. После устранения Путина у нас появляется шанс провести своего человека в президентское кресло. Конечно, это нелегко сделать, но шанс этого добиться и довольно большой у нас есть. На следующий день в овальном кабинете Белого дома состоялся приватный разговор между Джонатаном Морганом и президентом Америки Джорджем Бушем-младшим. Добрый день, господин президент. Здравствуйте, господин Морган. Мне сообщили, что у вас очень важный разговор ко мне. Совершенно верно. Это касается России. Если мы в ближайшее время не предпримем радикальных шагов, то она очень скоро вернет свои прежние позиции в мире. Не думаю, что нам после этого еще раз удастся ее развалить. У вас есть конкретное предложение? Да, господин президент. Мы устраняем Путина и финансируем избирательную кампанию нашего человека на пост президента России. После этого он предоставит нам доступ к их новейшим разработкам своим указом, в рамках сотрудничества наших стран. Как вы хотите его устранить? Зашлем группу команды, с которой сработают под чеченских боевиков. Я так понял, исполнителей вы наберете сами. Тогда что вам нужно от меня? Насчет исполнителей вы правы. Они все будут бывшими бойцами спецподразделений. А от вас нам понадобится информационная поддержка. Нам нужны связи агентов ЦРУ в России для организации переброски исполнителей и необходимого им оборудования. Я распоряжусь, господин Морган, оказать вам полную поддержку в этом проекте. Благодарю вас, господин президент. Москва, Кремль. Через два часа разговор Джорджа Буша и Джонатана Моргана с синхронным переводом был прослушан Владимиром Владимировичем. Только он дослушал его до конца, как раздался звонок от приходька «Здравствуйте, Владимир Владимирович. Это вас Приходько беспокоит. Слышали уже запись вашего заказа?» «Только что прослушал, Глеб Семенович. Спасибо, что поделились с СВР вашими возможностями». «Что делать будем, Владимир Владимирович? Я могу, если вы хотите, с орбиты превратить Белый Дом в руины?» «Думаю, пока не стоит. Лучше мы возьмем исполнителей на горячем». «Вам виднее. Только спускать подобные с рук не стоит». «А я и не спущу. По крайней мере, Морган ответит за это своей головой». «Ну, хоть так. Помощь моих ребят вам нужна?» «Спасибо, но вы уже хорошо натренировали и оснастили наших ребят из ФСБ, так что они справятся сами. А вот кое-какая техническая помощь понадобится». Весь процесс заброски в Россию команды убийц прошел под плотным контролем оперативников ГРУ и СВР, а в России их переняла ФСБ. По плану, покушение на президента планировалось при его посещении загородного дома. По пути следования президентского кортежа его должна была ждать засада с применением тяжелого оружия советского образца. Засланные команды встретились с резидентом ЦРУ в Москве. От него они получили оружие и документы. Получив известие о дате и времени проезда кортежа, они прибыли на место – заранее найденная с помощью спутниковой разведки. К месту акции просачивались небольшими группами, а потом маскировались. Группа наблюдателей контролировала все маршруты, и кортеж президента неминуемо должен был въехать в засаду. Командовавший наемниками Роберт Фосс нервно пережевывал зубочистку. Президентский кортеж приближался, и сейчас от его ребят зависело очень многое. Фос был профессиональным военным, а за время своей службы он неоднократно сталкивался с ребятами из ЦРУ. На его счету была не одна операция, проведенная вместе с ними, и эта по праву должна стать лучшей из всех его операций. От него не стали скрывать побудительные мотивы этой операции, и он знал, что от ее итога зависит будущее Америки. Только успешное завершение гарантировало, что Америка и дальше останется мировым лидером. Долгое ожидание завершилось. Сначала проехала пара машин охраны, а спустя несколько минут и основной кортеж. Еще до его прибытия, получив сведения от наблюдателей, Фос распределил цели. На всю у него было не больше пяти минут, а потом был отход. Всего две группы из его людей должны были вырваться, а остальные шесть, состоявшие из чеченцев и арабских наемников, должны были принять весь огонь на себя и погибнуть, дав мусульманский след в расследовании этого покушения. Несколько человек в силовых органах Москвы и ЦРУ еще оставались, вот они и должны были увести следствие на выгодную американским спецслужбам версию. Главная машина охраны поравнялась с местом закладки фугаса, и ФОС нажал кнопку подрывной машинки. Всего вдоль дороги было заложено пять фугасов, и от каждого тянулись провода. Рисковать радиоподрывом они не решились. В составе кортежа была машина радиоподавления, а это сводило к нулю прохождение сигнала на подрыв. Взрывы послужили сигналом, и сразу же заработали гранатометы и тяжелые пулеметы, превращая машины президентского кортежа в решето. Из машин так никто и не выскочил. Фос решил, что дело сделано, когда внезапно, казалось, прямо из воздуха, стали материализовываться фигуры, которые мгновенно открыли по его людям огонь. Его боевики падали один за другим. Это все, что он успел разглядеть, пока и в него не попали из тазера. Короткая вспышка, сильная судорога и темнота. В себя Фос пришел только в тюремной камере. Оглядевшись, он заметил видеокамеру под потолком. Судя по всему происшедшему, в кортеже президента не было. Да и были там вообще люди в машинах или нет? Президент остался доволен операцией ловли на живца как острословы окрестили контроперацию по захвату с поличным засланных командос и боевиков. Вся операция была заснята на видео и была убойным материалом в предстоящей информационной войне. Кроме этого, отличным дополнением послужат протоколы допросов командос. Все допросы тщательно документировались и снимались на видео. Новейшие сыворотки правды не позволяли захваченным уклоняться от прямых вопросов, и следствие по этому покушению было проведено в течение недели, после чего все материалы по нему были опубликованы в СМИ, вызвав очередную сенсацию. Следствия и суд были моментальными. В течение месяца было все расследовано и вынесен приговор. 30 арабских боевиков, приговоренных к смертной казни, были повешены на смазанных свиным салом веревках, а «Коммандос» просто расстреляли. Причем все это прошло в прямом эфире. Америка, Вашингтон. Вот уже пару месяцев Джордж Буш не находил себе места. А все это идея Джонатана Моргана – с физическим устранением русского президента. Сначала около месяца шла подготовка к операции, а потом были сенсационные кадры оперативной съемки охраны русского президента. Хорошо хоть что официально ЦРУ этим не занималась, так оказывала помощь частной структуре, и в случае огласки последствия будут минимальны. «Господин президент», – раздался голос его секретаря. «Срочно включите CNN. Там передают последние новости из России!» Включив телевизор, американский президент увидел начало казни, а потом краткие комментарии к произошедшему. «Черт бы их побрал! Провалили дело и нас замазали!» Достав свой телефон, он стал звонить Моргану, но тот не отвечал на входящие звонки. Не дозвонившись до него, он отдал приказание немедленно его найти. Спустя два часа президенту доложили, что мистер Джонатан Морган был убит сегодня утром из крупнокалиберной снайперской винтовки. Ему просто оторвало при попадании в него пули голову, а сама пуля была от новейшей русской крупнокалиберной снайперской винтовки. Похоже, русские даже не пытались скрыть свою причастность к этому. А вот и ответ, понял он. Значит, надо срочно усилить свою охрану. А то, судя по всему, русские в ярости и могут объявить ему вендетту. Система rj 15973 База землян Россия. Какое это счастье. Просто лежать на диване, слушать музыку а на груди у тебя лежит кот. Пушистый, полосатый сибирский разбойник, который тихонько мурлыкает, а ты его гладишь по чудесной мягкой шерстке. Шесть месяцев назад мне привезли это маленькое чудо. Полосатая, серо-черная с треугольным хвостиком, которая за это время выросла в шикарного сибирского кота. Сделать для кота туалет было несложно подобрать в синтезаторе корм тоже, и сейчас Матроскин наслаждается жизнью в моей каюте. Впрочем, гулять он ходит по всему нашему жилому сектору. Для пущего спокойства я вживил ему маяк, и теперь, в случае необходимости, легко смогу найти своего полосатого разбойника где угодно. «Что, Саня, кайфуешь? А работать кто будет? Пушкин?» «Тьфу на тебя, такой настрой испортил. Вот пришел поручик Ржевский и все опошлил. Ты последние новости с земли слышал?» «Нет, ты же знаешь, что у меня полно работы. Вот выкроил немного времени отдохнуть, так тут ты приперся». «Ладно тебе ворчать, на земле начинается заварушка. Боюсь, у нас будет намного меньше времени, чем мы рассчитывали». «Что там еще случилось?» Попытались убрать нашего президента и потом протолкнуть на его место свою марионетку. И как успехи? Никак. Исполнители взяли в момент покушения. Правда, президента в кортеже не было. Там вообще людей не было. Одни дроиды, закамуфлированные под людей. Осветили покушение в мировой прессе. Еще грохнули одного из заказчиков. Большая финансовая шишка. Так сейчас в Пиндосе тихая паника. «Хорошо, от меня в этом свете что надо. Пока ничего». «Серый, так какого лешего ты тогда, спрашивается, пришел мне мозги грузить?» «Чтобы ты был в курсе событий». «Мне от этого не холодно и не жарко. Ты лучше скажи, когда мне еще людей дадут?» «В следующем месяце получишь тридцать человек. Это студенты с высоким интеллектом и желанием изобретать. Вот это другое дело». А то я уже зашиваюсь все рассчитывать и проектировать новые корабли и дроиды. Ладно, отдыхай. Сергей ушел, а я еще немного полежал с Матроскиным на груди. Он так удобно свернулся калачиком, что мне было совестно его тревожить. Совсем как в детстве, только собаки в ноги не хватает. Тогда, зимой, я приходил из школы и ложился на диван почитать. Зимой топили плохо, и в квартире было прохладно, а когда кот начинал греть грудь, а пес ноги, то становилось тепло. К сожалению, все проходит, и хорошее тоже. Так что пора вставать и идти работать. Дел море, и все надо было сделать еще вчера. На носу начало колонизации трех планет, и надо как следует их защитить от всяких редисок нехороших. Неисследованный космос. 103 световых года от Земли. Рейдер Мурманск находился в исследовательском походе. Обстановка требовала поиска подходящих под базу мест вдали от всех миров Содружества и арахнидов. На первый взгляд эта система была ничем не примечательна. Всего четыре планеты, и все абсолютно непригодные для кислородной жизни. Как бы и пролетел «Рейдер» дальше, если бы рядом с астероидным поясом не нашлись остатки странного сооружения. После предварительного осмотра стало ясно, что это раньше было постройкой цивилизации Джаре, вернее, каким-то ее объектом. Большой круг около километра в диаметре был сильно поврежден, но вполне годился для исследования. Выгрузив из своих трюмов мобильную базу с топливным комплексом, ремонтным кораблем и десятком автоматических шахтеров, Мурманск оставил в качестве охраны оба своих «Феникса» и немедленно отбыл на главную базу «Россия». Обратный путь занял больше месяца, но доверить такую важную информацию гиперсвязи было нельзя. Земля, Вашингтон. В частном закрытом клубе собрались те же люди, что и в прошлое заседание, за исключением мистера Джона Моргана, скоропостижно скончавшегося вследствие потери своей головы, которую ему отстрелил русский снайпер. В этом не сомневался никто из присутствовавших на совещании джентльменов. На повестке дня стоял все тот же вопрос, что делать дальше с русскими и Россией. Неудача Моргана, а еще больше, мгновенный и жесткий ответ русских, отрезвил многие головы. В ходе ожесточенной дискуссии было решено предпринять еще одну попытку. За это взялся мистер Майкл Джефферсон. В этот раз решили отказаться от услуг наемников и, так как до сих пор не было ясно, где произошла утечка информации к русским. Управляемая авиабомба в пластиковой оболочке и керамическими соплами должна была свести к нулю возможность ее обнаружения средствами ПВО. Весь план покушения строился на сбросе бомбы с якобы потерявшего управление спутника, который должен был сойти с орбиты и пройти над Москвой минимум металла в блоке управления, композитные материалы оболочки и маневровых двигателей обеспечивали ее невидимость для радаров. На подготовку нового покушения требовалось около двух месяцев. За это время подготовят пару авиабомб и выведут с ними на орбиту спутник, который и осуществит бомбометание. Для запутывания следов выводить спутник должна была французская ракета, с космодрома во французской Гвиане. Москва, Кремль Имея отправную точку и суперсовременное шпионское оборудование, ГРУ и СВР не составило большого труда проследить связи Джона Моргана до его ликвидации. За Вашингтонским клубом было установлено наблюдение, И после принятия нового плана покушения на российского президента, о нем в Москве узнали в тот же миг и без помощи людей Приходько. Можно было, конечно, просто обнародовать эту информацию в международных СМИ, но президент решил иначе. Новая система ПВО позволяла засечь и уничтожить сбрасываемые бомбы, и отсутствие в них металла этому не мешало. Президенту нужен был прецедент, и желательно, чтобы и Пентагон с Лэнгли приложили к этому свою руку. За всеми членами Вашингтонского клуба было установлено наблюдение. С помощью миниатюрных роботов-шпионов это было сделать нетрудно. Поэтому каждый их шаг стал известен. Для большей страховки на бомбы были установлены микромаяки, и теперь их уничтожение было гарантированным. Через два с половиной месяца ракетой «Ариан-5» на орбиту был выведен якобы метеорологический спутник с двумя управляемыми, планирующими тысячекилограммовыми авиабомбами. Совершив несколько кругов над землей, спутник, повинуясь заложенной в него программе, якобы потерял управление и сошел с орбиты с расчетом пройти над Москвой на 100-километровой орбите, чтобы потом рухнуть в Тихий океан. Не доходя 70 километров до Москвы, спутник сбросил обе бомбы, которые должны были незамеченными системой ПВО, достичь Москвы, где на 30-километровой высоте включиться маневровые двигатели и короткими импульсами навести их прямо на Кремль, где в этот момент президент России должен был проводить совещание. В результате страна должна была остаться без всего руководства, и в создавшейся неразберихе подготовленные агенты должны были попасть на все значимые должности, в том числе и на пост президента. Войска ПВО были приведены в полную боевую готовность сразу после запуска «Ариана», поэтому они тщательно фиксировали все прохождения спутника над территорией России. Сброс авиабомб не остался незамеченным. Более того, он был не просто зафиксирован аппаратурой, но и заснят сам процесс. Весь полет этого спутника, от момента его выхода на орбиту до момента сброса бомб, был тщательно задокументирован. Через минуту после сброса обе бомбы были уничтожены системой ЩИТ. На каждую понадобилось по паре лазерных импульсов. Поскольку в детальной разработке этого плана и технической помощи приняли участие и Пентагон, и Лэнгли, то заранее было решено нанести ответный удар. Один из спутников системы «Страж» нанес удар по зданиям Пентагона и Лэнгли орбитальными термобарическими бомбами. На каждое из зданий хватило по одной 500-килограммовой бомбе. Еще одна бомба была сброшена на частный клуб, где в этот момент собрались настоящие джентльмены – в ожидании результата своей акции. Их очень удивили данные со спутника-шпиона, который зафиксировал два мощных взрыва на расстоянии 50 километров от Москвы. Они еще не успели обсудить свой очередной провал, когда одновременно сдетонировали все три бомбы, точно поразившие свои цели. Не успел Джордж Буш получить сообщение об уничтожении зданий Пентагона и ЦРУ, когда раздался звонок прямой линии с Москвой. Сняв трубку, американский президент услышал своего русского коллегу. Добрый день, господин президент. Хотя, смотрю, для вас он не особо добрый. Через час мы распространим во всех мировых СМИ видеозапись собрания членов некоего известного вам клуба, записи их переговоров с высокопоставленными сотрудниками ЦРУ и армии. Также мы покажем весь полет некоего метеорологического спутника от момента его отделения от ракеты «Ариан-5» до момента сброса им над территорией России двух управляемых авиабомб. Эти записи будут обнародованы в любом случае. Я просто хочу вас предостеречь от необдуманных шагов. Все ваши ракеты шахтного и мобильного базирования находятся под нашим прицелом, и в случае их запуска будут тут же уничтожены. В этом случае мы также нанесем удар с орбиты по всем вашим военным базам и флотам, и в том числе по вашей резиденции. Война нам не нужна. Мы просто очень наглядно продемонстрировали, что попытки вмешательства в нашу жизнь и политику будут пресекаться нами самым жестоким образом. Я очень надеюсь, что вы все поняли, И не наделайте ошибок. Всего вам хорошего. Раздался гудок в трубке, и Джордж Буш понял, что разговор окончен. Президент не знал, что ему делать. Объявлять войну русским, но они только что показали, что легко могут уничтожить любой объект на территории Соединенных Штатов. Объявить их запись фальшивкой тоже невозможно, так как президент знал о ее подлинности. Любой эксперт это подтвердит. А значит, русские просто нанесли ответный удар и в глазах мирового сообщества формально окажутся правы. Более того, их наверняка поддержат те страны, кому не нравится американская политика. Черт бы побрал этих финансистов, которые своей жадностью и своими играми поставили страну на грань катастрофы а весь мир на край гибели в ядерной войне. Система rg 15973 База землян «Россия». Очередное собрание проходило в обычном режиме. Сначала заслушали о положении дел на базе, потом в корпорации целом и на закуску последние новости с земли. Сообщение о попытке совершить покушение на президента с целью дестабилизации положения в стране и попытки протолкнуть на этот пост своего человека было вполне ожидаемо. После этого завязался горячий спор о дальнейших шагах США. Попытаются они начать с России войну или успокоиться, сделав хорошую мину при плохой игре. Приблизительно через полчаса, выговорившись, вернулись к нашим делам. «А теперь наш главный мастер-ломастер отчитается по проделанной работе». Опять стал меня подначивать Сергей. «Во первых строках своего отчету, — начал я, — хочу попросить уважаемых панов не бить слишком больно их слугу недостойного». «Саня, хватит юродствовать», — хребил меня Сергей. «Как скажешь, только я уже много раз тебя предупреждал». Не начинай меня подкалывать и не будешь слушать этот балаган. Теперь о наших проблемах. Мы вышли на полную мощность, но появились проблемы с комплектующими. Я уже говорил ранее, что пока гиперприводы и эскины – наше слабое место. Мы производим достаточное количество необходимых нам кораблей. Вот только они не полностью укомплектованы, на них не хватает эскинов и гиперприводов. Центральные страны Содружества обеспокоились нашим быстрым ростом и перекрыли нам доступ к необходимым модулям. Что касается эскинов, то в ближайшие пару месяцев этот вопрос мы решим. С последним пополнением с Земли попали весьма перспективные кадры, которые с нуля на основе технологий Содружества создали эскин 12-го поколения, не уступающий новейшим разработкам Содружества. Сейчас прототипы проходят обкатку и проверку в поисках слабых мест. Я уже начал подготовку к их серийному производству. После запуска их в серию мы вначале укомплектуем ими новые корабли, а потом начнем планомерную замену на старых. Гиперприводы. С этим намного хуже. Мы начали их изучение, но пока хорошего мало. Там все очень сложно. Есть кое-какие подвижки в этом вопросе, но слишком маленькие. Нам требуется время, и неизвестно, сколько его понадобится. Центральное государство содружества больше не продают нам гиперприводы, а заказанные ранее под различными предлогами задерживают. Но, как известно, на любую хитрую жопу найдется свой хрен с резьбой. Мы заключили договоры с несколькими компаниями на совместное производство кораблей. «Алло, Александр, нам самим их не хватает, а вы предлагаете еще начать их продавать на сторону?» «Не вижу смысла в груди стоящих на приколе из-за отсутствия гиперпривода кораблей. Внутри системники обойдутся без них, они пока будут ждать новых эскинов, а тяжелые корабли в них нуждаются. Мы собираем корабли, а наши компаньоны поставляют нам комплектующие». Таким образом, мы обходим блокаду центральных миров Содружества. Хочу напомнить, что из-за очень высокой стоимости наших кораблей, их покупают, хоть и очень охотно, но редко, так как не у всех есть на них средства. Порядка 70% закупаемых нашими компаньонами гипердвигателей пойдут нам, таким образом мы сможем на время покрыть их дефицит. А не будет подозрительным для этих фирм покупка такого количества гипердвигателей? Кто это, кстати? Это довольно известные корпорации. Две из них – ротанские. Это Форес Космос Корпорацион и Артанские Верфи. Еще одна корпорация из соседней ремении – Верфи Сульта. Они производят достаточно большое количество судов ежегодно. И на их фоне эти поставки гипердвигателей надежно затеряются. Официально мы строим им под заказ небольшие партии кораблей. Они поставляют для них гипердвигатели, которые на них и устанавливают. После чего они забирают корабли к себе, для их окончательной доводки. На этом фоне поставка нам неучтенных приводов будет незаметна. Для отвода глаз мы продолжаем потрошить корабельные кладбища, И для Содружества именно эти гипердвигатели и будут ставиться на наши новые корабли. «Слишком это сложно», – проворчал Серега. «А что делать? У нас не осталось другого выхода». «А что по Мурманску?» – спросил Леонов. «По предварительным данным, они нашли остатки транспортной сети Джаре. Сериал «Звездные врата» все смотрели? Там, похоже, нечто подобное». Правда, к сожалению, сильно разрушена, но шанс разобраться в этом все же есть. В случае успеха мы сможем построить такие врата и мгновенно перемещать наши флоты стратегические системы. Это частично нивелирует нехватку гиперприводов и, возможно, позволит разработать собственный гипердвигатель. Теперь по базам данных. У нас есть нужное для их создания оборудование. Оно уже проверено и готово к работе. Мы уже начали делать собственные базы данных. Уже около месяца всем ставятся только наши базы данных. Правда, пока, к сожалению, только по третий уровень включительно. Примерно половина баз четвертого уровня и четверть пятого, шестого пока нет. Мы отобрали группу подходящих для создания баз людей и они сейчас усиленно изучают под индивидуальным разгоном различные базы. Для ускорения процесса они учат не все подряд, а только одно направление. Максимум через пару лет мы сможем создавать базы данных шестого уровня. Нейросети. Пока тоже ничего существенного. Имеющиеся образцы усиленно изучаются. Мы привлекли, как своих людей с Земли, так и пару инопланетников. Один из Аратана создавал собственную нейросеть, но конкуренты создали ему невыносимые условия. Он сейчас полностью разорен и принял наше предложение с радостью. Мы предложили ему свою лабораторию и все необходимое. Ему будет принадлежать четверть созданной потом корпорации по производству нейросетей. Другой человек из республики Павел. Там та же история и те же условия. С ними работают и наши люди, так что в случае успеха у нас будут свои нейросети. Есть большое подозрение, что в случае крайней необходимости разработчики могут брать под свой контроль установленные нейросети. Думаю, что никто из нас не хочет носить в своей голове такую мину замедленного действия. И последнее. Начато производство двух наземных боевых роботов – среднего «Викинга» и тяжелого «Паладин». Тут, как и в Пероне двойное управление – ручное с оператором и автоматическое без него. Для планетарных боев они будут в самый раз. Первая партия по тысяче штук целиком уйдет на Землю. Чувствую, что скоро они там понадобятся. Отправка на следующей неделе. На этом у меня все. Еще минут 20 были уточняющие вопросы, и на этом совещание закончилось.